Глава третья. Агата. Лежа на кровати на животе, листаю фотографии Матвея. Я убеждаю себя, что пора уже как-то связаться с ним, заявить о себе. Но страшно просто до трясучки. Что я ему напишу? И как переживу, если он меня пошлёт? А так наверняка и будет. С тяжелым вздохом падаю головой на подушку. Но почему так сложно-то? Телефон пиликает, и я, повернув голову, смотрю сообщение. Оно от Семёна. Начинаю перебирать в голове знакомых, и хоть убей, не могу вспомнить никого с таким именем. Но он же почему-то записан в моей телефонной книге. Открываю сообщение. Семён. Привет, Агата. Это Сема из автосервиса. Ты вчера была у нас. Ты мне очень понравилась, и я хочу пригласить тебя куда-нибудь. Куда захочешь. Кино, кафе, погулять в парке, или, может, ты что-то предложишь. В общем, буду рад встретиться. Ну надо же. Даже запятые правильно расставил. Слегка хмурюсь, вспоминая, как выглядит этот Семен. «Ага, невысокий такой, коренастый парень. Очень короткая стрижка и светлые глаза. Голубые, точно. Симпатичный. Немного не в моем вкусе, потому что он кажется нерешительным, но в целом... А что я теряю от свидания с ним? Да ничего. Переворачиваюсь на спину и пялюсь в потолок. Мне хочется отношений». Хочется, чтобы появился парень, который будет заботиться обо мне. Любить и пылинки сдувать. Только не сильно, иначе мне станет с ним скучно. У меня в старших классах такой был. Звали Петей. Хороший мальчик, который исправно таскал цветы, целовал под луной и даже цитировал стихи. Первое время мне это нравилось, а потом уже захотелось от него каких-то более решительных действий. Но он продолжал ухаживать с такой же вялой интенсивностью, как и начал. Вскоре мне стало скучно с ним, и мы расстались. Теперь же мне хочется страсти. Мощной, с переживаниями и отрывом башки, как говорит мой младший брат. Я дожила до двадцати лет, ни разу не испытав такие мощные эмоции. Их во мне вызывает только Матвей Громов. Но в одностороннем порядке сила этих чувств как будто не ощущается на полную катушку. В общем, мне нужен кто-то, кто взбудоражит и всколыхнет. Может, Семен как раз такой? Агата. «Ладно, давай завтра в шесть, возле школы танцев». Добавляю адрес школы и, получив в ответ радостное «супер», снова блокирую телефон. И все равно это ощущается так, как будто я пытаюсь заменить одного другим. Интересно, какой Матвей в отношениях? Обычно он холодный. Выглядит так, как будто внутри у него совсем нет чувств, как машина. И мне чертовски сильно хочется раскачать эту машину, вызвав в ней эмоции. Скачив с кровати, тороплюсь на кухню, где мама делает заготовки обедов на целую неделю. «Мам, можно задать вопрос?» Спрашиваю ее и, приземлившись на стул, на автомате беру кружочек теста, вкладываю в него мясную начинку и начинаю соединять пельмень. Мама смотрит на меня, слегка приподняв брови. «Конечно». «Как можно... соблазнить взрослого мужчину?» «Насколько взрослого?» Прищурившись, спрашивает она. Не сильно взрослого. Всего на четыре года старше меня. Так это еще не взрослый мужчина. С облегчением выдыхает мама. Мне кажется, он таким уже родился. Взрослым. Как его зовут? Матвей. После пары секунд раздумий отвечаю я. А фамилия? Да при чем тут фамилия? Слегка взрываюсь я. Не хочу говорить ей, кто он такой, потому что мама работает администратором в отеле Громовых. Она знает о них многое, а потому наверняка станет отговаривать меня от отношений с Матвеем. Она уже пару раз нелестно отзывалась о сыновьях Алексея Валерьевича, так что я не буду озвучивать ей фамилию. Интересно. Задумчиво тянет мама. Ну так что? Слушай, вы в одной возрастной категории. Наверняка у вас найдутся общие интересы. Музыка, фильмы, книги, что угодно. А как спровоцировать его навстречу? «В каком смысле?» «Ну, смотри». Я делаю небольшую паузу, тщательно подбирая слова, чтобы мама не догадалась, о ком речь. «Мы с ним учились в одном университете. Мы шапочно знакомы, но лично никогда не общались. А он мне очень нравится. Но как-то не довелось. У нас были разные компании. К тому же я была первокурсницей, а он выпускником. И, в общем, он выпустился, так и не успев со мной познакомиться. А я забыть его не могу». «Агата, ну как же ты с ним встретишься, если вы не знакомы? А общие знакомые есть?» «Есть. Его брат. Но с ним я тоже не особо общаюсь. Так только приветствиями обмениваемся». «И то не всегда. Все, кто могут избегать демона, стараются так и делать. Жестокий ублюдок. Так его когда-то назвал мой однокурсник Вадим. Если старший Громов серьезный, холодный и на вид циничный, то младший — это ищадие диада. Мне кажется, с ним дружат только такие же отморозки, как он сам, а спят с ним отчаянные нимфоманки. Он, конечно, красивый парень и все такое, но какой-то стрёмный. Хотя я слышала, как одна девчонка в универе делилась с подружками подробностями секса с демоном. Если ей верить, он просто огонь, и после него все остальные кажутся унылой серостью. Почему-то у меня даже сомнений не возникло, что это так. Но пробовать я бы не стала. «Ну, может, стоит попросить его брата свести вас?» В смысле, пригласить в ту тусовку, где они оба бывают? Нет, кривлюсь я. Не буду его о таком просить. Агата, ну а как иначе? Слушай, мам, я найду способ встретиться с ним. Вопрос в том, как привлечь его внимание. Пути два, но первый я настоятельно не советую. Мама делает акцент на слове «не», подчеркивая его выразительным взглядом. Какие? Первое это вызывающе одеться и накраситься. Внимание ты точно привлечешь, но ну, качество этого внимания будет сама, понимаешь, такое себе. А второе это просто быть собой. Если мужчина твой, он и так тебя заметит и увлечется. Ну, мам! разочарованно отзываюсь я и кладу на доску новый пельмень, а потом откидываюсь на спинку стула. Первый способ перебор, а второй полагаться на случай. Мне это не подходит. «Агата, я вот что тебе скажу. Если тебе не суждено быть с этим мужчиной, у тебя в любом случае ничего не получится». «Вопрос только в том, каким способом ты придешь к такому результату и насколько больно тебе от этого будет». «Как все сложно», — вздыхаю я, отводя взгляд. «Но уже сама понимаю, что маминым советам следовать не буду. Но не готова я отдаться на милость кого-то там свыше. Я считаю, что свою судьбу нужно брать в свои руки». и я обязательно найду способ обратить на себя внимание Матвея.